Через два месяца смерть настигла еще одного вора в законе. 33-летний Пипия, неоднократно судимый обладатель четырех автомобилей, в том числе машины мечты эксцентричных миллионеров. porsche нигде не работал, занимался торговлей наркотиков, жил на съемной квартире, что привело его в подмосковный зеленоград. Теперь узнать это уже не удастся. пипию и его младшего брата с аккуратно простреленными головами нашли в девятке на одной из Зеленоградских улиц, рядом с ГСК Малино. Неожиданный загадочный исчез вор старой закалки, всеми почитаемый Гиви Резаный, по паспорту Гиви Берадзе. Утром он, как всегда, попрощался с женой, чтобы ехать в свой офис, располагался на предпоследнем этаже отеля «Интурист», и спустился во двор к машине. Несколько минут спустя в квартиру позвонили люди в милицейской форме, отдали жене ключи от «Акто -Геви» и вежливо попрощались. С тех пор... Берадзе никто не видел. Никто. Если же учесть, что случившееся имело место почти три года назад, а милиция и органы, куда обращалась жена пропавшего, отрицает какой бы то ни было, причастность к таинственной истории остается предположить самое худшее. Вероятнее всего, Гиви давно уже нет в живых. Версий было предостаточно. Вот одна из них. Гиви Резанный был связан с покойным экс-президентом Грузии Звиадом Гамсахурди, и якобы помогал ему с поставками оружия, за что и поплатился головой. Не беру судить, насколько правдоподобно предположение, но в связях и влиятельности Берадзе сомневаться не приходится. Говорят, что без консультации с ним не утверждались даже кандидатуры секретарей грузинского ЦК. Не менее трагично оборвалась жизнь другого грузина, известного законника Микеладзе по кличке Арсен. Пятидесятилетний авторитет решил навестить родню в Тбилиси, да и повод представился подходящий — день рождения друга. Сидели небольшой компанией, украшал которую, между прочим, актер Вахтанг Кикабидзе. Расходиться стали по предложению Арсена. Когда Микеладзе с другом, авторитетом Эльдаром Квинтрадзе вышли во двор и сели в «Мерседес», к ним приблизились люди с автоматами и расстреляли в упор. По агентурной информации убийство было организовано с целью завладения воровским общаком, составляющим несколько миллионов долларов. Закрыл счет вор в законе Иглан Игланов Ренат. Он был близок с глобусом и, приехал в Москву для разборки, сообщил, что знает имена убийц и рассчитается с ним. Предпринять ничего Иглан не успел. Когда вернулся в Казань, его же ждал киллер. Настигли пули и ближайшую связь Глобуса Бобова, Владислава Ваннера и телохранителя Глодина, а через несколько дней из Яузы выловили тело молодого вора Сергея Круглова, проходившего по оперативным учетам, как Сережа Борода. Сразу вспомнили, что он исчез после возвращения в Москву и Соединенных Штатов Америки, где имел деловую встречу с японцем. Работа у киллеров не убавлялась. Фрол, Соколенок... Вор в законе султан, не нуждающийся в представлении о Аватарии Квантрешвиль, каждый из них получил порцию свинца.